Глава 26. Утром я просыпаюсь раньше, вот только понимаю, что выбраться будет проблематично. Мало того, что я лежу у стены, еще и Богдан стал меня к себе под бок и так и спал, обняв. Нет, это было приятно, и десять минут я даже продержалась, но реальность безжалостно разрушала любую романтику. Срочно хотелось в уборную. Будить Вербицкого было так жалко, что еще пять минут я усердно и очень медленно пыталась выбраться из постели. А это стало целой эпопеей, потому что кровать была железной сеткой, да и вдобавок подняться в ограниченном пространстве на перине оказалось до ужаса проблематично. «Ты чего там барахтаешься?» — интересуется сонным голосом Богдан, приоткрывая один глаз, когда я уже перелезаю через его ноги. От неожиданности я чуть не паду из кровати — но в последнее мгновение успеваю схватиться за спинку. Черт, не быть мне никогда бесшумным шпионом. Ой, прости, не хотела тебя будить. Улыбаюсь виновата. Уже утро? Угу. Так вставать все равно пора. Пожимает он плечами, с удовольствием подтягиваясь. Поспи еще полчасика, говорю я, уже спокойно слезая с кровати. Когда, сделав все дела, я возвращаюсь в дом, меня встречает Ульяна Федоровна. «Проснулась. Ну, садись завтракать тогда и муж своего зови». Вот только необходимости звать Богдана не было. Такое ощущение, что он будто чувствует подобные неловкие для меня ситуации и поэтому сразу же возникает рядом, чтобы вогнать в краску еще больше. «Доброе утро», — желает он бархатным густым тоном, появляясь на кухне. Ульяна Федоровна замирает на полсекунды, сделав один шаг, а после с грохотом оседает на стул, Не сводя с Богдана ошелевшего взгляда. Дед! «Дед зычно кричит она. Ну чего еще? Отзывается из гостиной Иван Андреевич недовольно. Дед, таблетки-то я свои утренние не забыла принять. Да не забыла, не забыла, я проверил уже. Подожди-ка, Артем, кажется, мне, или ты выше стал вроде бы, и в плечах раздался? Подслеповато прищурившись, с подозрением говорит бабушка, а после снова повышает голос. «Дед, никак я с ума сходить начала. Иди-ка сюда, глянь, артём то нет!» Слышу шаркающие шаги и тороплюсь объяснить, пока старикам плохо с сердцем не стало. Но Вербицкий меня опережает. Я Богдан. Артём мой брат. Это брат Артёма, Ульяна Фёдоровна. Подтверждаю я, когда растерянная старушка Переводит на меня ничего не понимающий взгляд. «Артёму срочно на работу нужно было. Вот Богдан и приехал». «А как же он проехал? По нашу-то грязи!» Недоверчиво прищуривается Иван Андреевич. У «Богдан внедорожник, по любой грязи проедет. Вот на нём Артёму уехал, а мы на его машине вернёмся». Поясняю я. Дедушка задумчиво скребёт подбородок. «Чудные дела твои, господи!» Вижу, что Богдан едва сдерживает улыбку и украдкой пихаю его локтем в бок. «Да что же вы стоите-то?» — словно опомнившись, охует Ульяна Федоровна. «Посаживайтесь скорее, завтрак-то стынет». Мы размещаемся за столом, и бабушка заботливо ставит перед нами тарелки с аппетитно дымящейся рисовой кашей на молоке. Богдан тихо вздыхает, и на его страдальческий взгляд я только задорно ухмыляюсь. «Завтрак же не я готовила». Так что договоренность о том, чтобы не готовить кашу на завтрак, автоматически перестает действовать. Впрочем, он явно голоден, потому что нос не воротит и ест обе щеки. Вот всегда бы так. Спасибо большое. Благодарю я от души, с аппетитом съедая свою порцию каши. На здоровье, деточки! Улыбается довольно старушка и всплескивает руками. Ой, что ж ты, не с мужем в одной постели спала? Мы с Вербицким сидим рядом, не соприкасаясь даже одеждой, но после этих слов я и без прикосновения чувствую, исходящую от него волну недовольства и... ревности. «Ну, мы же одетыми спали», — качая её головой. Все равно как-то неприлично». «Ох, знала бы, сразу постелила отдельно», — сокрушается бабушка. «Ой, Ульяна Федоровна, а где моя одежда?» Перевожу разговор в другое русло, буквально кожей, ощущая горящий взгляд на себе. На веранде развесила. Сходишь? Конечно, спасибо большое. Благодарю снова и ретируюсь из-за стола. Оказалось, что моя одежда высохла, а вот кроссовки просохнуть так и не успели, поэтому Ульяна Федоровна пожертвовала мне резиновые сапоги. Хорошо, что не те огромные, в которых я выбегала утром следом за Артемом. А всего на два размера больше. Пока переодевалась, Богдан куда-то исчез. Нашла я его возле машины. Он стоял на обочине, поросшей зеленой травой, и разглядывал дорогу. Точнее, ту грязь, в которую она превратилась. Не с мужем. Неожиданно интересуется Богдан, не поворачивая ко мне головы и не отрываясь от своего занятия. Я даже не сразу понимаю, о чем он, а после вспоминаю слова Ульяны Федоровны и прикусываю губу. «Да Артём, блин, пошутил, что мы женаты. А может, просто расспросов не хотел. Я не знаю». «А ты спорить не стала?» «Мне кажется, этим людям все равно, женаты мы или нет. Они и так бы нам помогли». Богдан неопределённо хмыкает и переводит разговор. «Минут через сорок здесь будет тягач, вытащит нас. Может, пройдемся пока по адресу, где жила Вероника, и соседей проспрашиваем? Вдруг ее родные все еще живут здесь? Это вряд ли». Ульяна Федоровна сказала, что тут никто из ее семьи давно не живет. Дом развалился почти. Им квартиру выделили в райцентре. И они переехали, но точного адреса она не знает. Переехали, а прописка осталась прежней? Сомнением сказал Богдан. Получается, что так? Это ведь не Москва, мне кажется, никто тут и не проверяет эту прописку. Хм. Вербицкий хмурится некоторое время, а потом уточняет. Что-то еще тебе, Ульяна Федоровна, рассказывала? Да, особо ничего важного, отвечаю я и быстро пересказываю историю о том, что Вероника уже приезжала сюда и что со сводной сестрой у нее, скорее всего, были отвратительные отношения. Как говоришь, ее фамилия? Ульяна Федоровна сказала, что точно не помнит, но что-то вроде лисеевой. Богдан кивает и достает из кармана пиджака смартфон. Что такое? Мы знаем, где она примерно живет, знаем ее возможную фамилию. Думаю, так не составит труда моим людям найти ее точный адрес. А пока здесь... Скатаемся к ней и спросим все в лоб. «Ты это серьезно? Спрашиваю, а у самой от волнения даже руки начинают дрожать. Вербицкий кивает и отходит на несколько шагов. Собеседник на том конце провода как раз поднимает трубку в этот момент. И «Я очень надеюсь...» что этот человек найдет то, что нам нужно. До нужного нам дома на самом деле не так далеко идти, но по этой непролазной грязи просто невозможно двигаться быстро. Я в который раз неудачно поскальзываюсь и чуть не падаю носом в огромную лужу. Богдан ловил меня уже несколько раз, но сейчас не выдержал. Крепко сжал мою руку чуть выше локтя и притиснул к себе. А мне от досады хотелось сквозь землю провалиться. Наверное, считает меня неуклюжей растяпой с грацией мешка с картошкой. Чуть что сразу падать. Хуже, что наша прогулка не приносит ровным счетом никаких результатов. Дом действительно находился в плачевном состоянии. Вербицкий хотел зайти внутрь, но я вцепилась в него как клещ и наотрез отказалась пускать. Стены у дома накренились, крыша провалилась внутрь в двух местах. В любую секунду он мог рухнуть. Понятно, почему Вероника не осталась здесь с Ромочкой. Попробовали было достучаться до соседей. Но вышла к нам одна только бабушка. Да и то не сказала ничего нового. Твою же. Если нам так сложно пролезать здесь, представь, каково старикам. Не выдерживает Богдан, когда мы возвращаемся назад. Какого чёрта местные власти хотя бы щебнем дорогу не засыпают? Так село небольшое? Махнули рукой, наверное. или... Как бывает, на бумаге засыпали, а на деле деньги поделили. Пожимаю я плечами, ухватившись за его руку, как за единственное спасение. Мы останавливаемся у двора Ульяны Федоровны, и только теперь я отпускаю Богдана. Он же снова достает телефон и кого-то набирает. Водителю тягача звонишь? Так вроде сорок минут не прошло еще. Нет, говорит он мне, а в следующую секунду уже обращается к собеседнику. «Сергей Анатольевич, здравствуй. узнал Надо. Да, да. И я рад тебя слышать. Скажи, слышал про Кондаковский район?» «Да тут деревенька есть, Павлюкова. Деревня есть, а дороги нет. Совсем ведь жители мучаются. А ведь здесь старики. Вдруг плохо кому-то станет. Скоро еще на подъезде к деревне застрянет. Нехорошо. Некоторое время он слушает, что отвечает ему этот Сергей Анатольевич. «Да?» Ну, отлично. Спасибо, уважил. Конечно, можем послезавтра встретиться. Кивает Богдан и кладет трубку. Это ты кому сейчас звонил? Уточняю я осторожно. Губернатору. Местного главу я не знаю, увы. Пожимает плечами Богдан. Замираю, раскрыв рот и хлопаю глазами. Ты... ты это серьезно? Ты его что, дорогу делать заставил? Изумляюсь. Ну, не совсем заставил. «Просто мы давно знакомы, и он мне должен за одну услугу». «И ты дорогу потребовал?» «И что, он даже не удивился?» «Чему?» «Ну, я не знаю. Обычно, если тебе должен какой-то влиятельный человек, то просит что-то более весомое, чем дорогу засыпать щебнем в деревне. Ну, мне всегда так казалось». Пожимаю бескураженно плечами. Богдан усмехается весело, и на щеке появляется уже знакомая ямочка». Ты не поверишь, Ника, о каких услугах иногда просят люди. Так что ничего тут удивительного. Вдруг у меня в этом селе свой интерес. Агрокомплекс строить буду, дом или может, просто моя любовница здесь живет? Я фыркую весело, копирую его манеру. Да уж, любовниц тут, выбирай, какую хочешь от семидесяти лет и постарше. Но улыбку сдержать не удается. «Спасибо, Богдан. Это и правда очень важное дело. Старики тебе спасибо скажут». Говорю, я и лукаво прищуриваюсь. А я думала, что все банкиры — черствые, хваткие люди, которые всегда думают только о выгоде. «Ну, свой интерес у меня действительно есть». Тянет он, внимательно глядя на меня. «Да? Какой же? И правда решил здесь дом построить? Или любовницу завести?» «Потруниваю над ним». Богдан улыбается тоже, но глаза... В них вспыхивает на мгновение пугающий огонь. Улыбка мгновенно стирается с моего лица. От растерянности я даже отступаю на шаг и судорожно сглатываю. Пульс ускоряется, когда Вербицкий подходит ближе. «Что? Опять скажешь, не варить тебе на завтрак кашу?» Пытаюсь острить я, а у самой сердце колотится в ребра, как сумасшедшие. Богдан оглаживает пальцем мой подбородок, и в тот момент, когда он наклоняется, забываю, как дышать. Смотрю в его завораживающие глаза, не в силах отвести взгляд или зажмуриться. Он склоняется ниже, и от понимания, что именно сейчас произойдет, едва держусь в сознании. Хватаюсь пальцами за пиджак на его руках, чтобы сохранить равновесие и сама тянусь навстречу. Гудок лаксона ударяет по раскаленным нервам. Я вздрагиваю и испуганно отшатываюсь, тут же выглядывая из-за плеча Вербицкого. Богдан едва слышно ругается сквозь зубы и оборачивается к медленно пробирающемуся к нам погрязи тягачу. «Вот и спасение прибыло», — бормочу я ватным языком, все еще пытаясь отойти от смеси пережитых эмоций. Пунктуальный какой», — качает головой Богдан, и это звучит как укор. «С Ульяной Фёдоровной и Иваном Андреевичем мы прощаемся очень тепло». вот только деньги от богдана они брать категорически отказались еще чего лучше в гости еще заезжайте все вместе у тебя может тоже жена есть да детки а спрашивает ульяна федоровна у богдана так привози их тут воздух свежий чистый красота лес рядом речка луг, молочко парное у нас виноград растет яблочки все свое вот вот Отдохнем, баньку растопим», — кивает Иван Андреевич. «Может, москвич мой подшаманим, чтобы я бабку свою на базар возил? А то барахлит он что-то, а что-нибудь так не пойму». «Мы обязательно постараемся приехать», — отвечает Вербицкий с улыбкой. «А я? Я ничего не могу из себя выдавить, только молча киваю. С такой тоской в глазах они с нами прощаются, что у меня невольно щемит в груди. Скучно здесь старикам одним». Телевизор есть, да что от него толку, когда родные приезжают редко. Машина уже стоит у двора, поэтому лезть через всю грязь к ней не приходится. Мы прощаемся, обнимаемся на прощание, и через пару минут уже садимся в салон дорогущей тачки. Контраст этой дорогой детки Артема со здешними домами, обстановкой, природы просто колоссальный. И я чувствую себя подавленной и виновата. Они так по-доброму к нам отнеслись. «Меня теперь совесть гложет, что они отказались от денег», — говорю тихо. «Отказались», — усмехается Богдан. «Чему ты радуешься?» Спрашиваю, только хочу возмутиться такой реакцией, как из ворот выбегает Ульяна Федоровна. Вербицкий сигналит, и тягач медленно тянет машину Артема дальше по непролазной грязи, понемногу набирая скорость. «Постойте! Деньги заберите! Ой, ну что же вы!» кричит вслед Ульяна Федоровна. «Это мое, спасибо вам!» Улыбаясь, машет ей в открытое окно Богдан. Я оборачиваюсь назад и вижу, как бабушка останавливается у края дороги, провожая нас. Вытирает набежавшие слезы кончиками завязанного на голове платка и тайком крестит уезжающую машину. Я оставил им деньги. Горло сдавливает спазм. «Конечно. Пока не видели, там на столе положил». Хмыкает Вербицкий и на душе светлеет. Меня не покидает ощущение, что с ним, как за каменной стеной, так спокойно и умиротворенно. Украдкой смотрю на его профиль, на сосредоточенный взгляд, уверенные действия, когда он крутит руль, не давая машине сесть в глубокую кулию. Замечаю, что под глазами залегли тени и прикусываю губу. Вернемся домой, заставлю сразу же лечь спать. И пусть только попробует поспорить. Мы добираемся до районного центра без приключений, И пока ищут адрес сестры Вероники, успеваем заехать на автомойку и в магазин. Делать все равно особо нечего, поэтому мы прогуливаемся между рядов с игрушками. Кстати, я ведь притащил тот свой подарок из командировки Ромки. Ты бы видела его довольное лицо. Сразу как вцепился в него, так и весь вечер с ним и играл. Настоящий мужчина растет. Ты что, пистолет ему подарил? Ня, увидишь. Хитро улыбается Богдан. Дорогой подарок? Какая разница? уклончиво отвечает он, сам не понимая, что этим уже все сказал. Разбалуешь его. Нельзя так, он же совсем маленький, осуждающий качая головой. Смотри-ка, надувной городок. Тут же переводит тему Богдан. Он же огромный, его поставить будет некуда. Да и Рома еще слишком маленький. Повторяю очевидную истину. Ну куда ему еще и эту игрушку? Надо ведь научиться ходить сначала. Ну, он же вырастет. возражает он. «А поставить?» «У меня загородный дом достраивают. Там места предостаточно во дворе». Вербицкий сметает с полок игрушки, и если сначала я как-то пыталась препятствовать, то потом поняла, что это бесполезно. Но Надавной бассейн, игрушечный вертолет, машинка на пульте, кубики, конструктор с большими деталями и еще куча всего отправились в корзину. Слова о том, что Ромка еще маленький...» Богдан сделал вид, что не расслышал. А я хотела сказать, что мы ведь еще не знаем, сын ли он ему, племянник или вообще чужой ребенок. Но слова застряли в горле, стоило только увидеть горящие глаза мужчины. «Как думаешь, может взять этого плюшевого медведя? Как он тебе?» Я встречаюсь с Богданом взглядом и только киваю. «Думаю, что Роме понравится. Вообще-то он для тебя». Словно невзначай, говорит он, и вручает мне с полки медведя, практически с меня ростом. Богдан уходит дальше между стеллажей, а я так и остаюсь стоять, обескураженно хлопая глазами. Опоминаюсь лишь в тот момент, когда понимаю, что Вербицкий направляется к кассе, попутно разговаривая с кем-то по телефону. «Ну все, теперь точный адрес мы знаем», — говорит он, когда я подхожу к нему. Мы молча переглядываемся. В голове не укладывается, что прямо сейчас... Мы встретимся с сестрой Вероники. Волей-неволей в душе снова растет волнение. Все игрушки едва влезают в багажник, а вот медведя приходится усаживать назад. Зато ехать по нужному адресу далеко не приходится. Всего 15 минут, и Богдан паркуется возле обычной панельной пятиэтажки. «Знаешь, какой этаж нам нужен?» Спрашиваю я, выглядывая из окна машины. Богдан кивает. «Да, третий. Может, останешься здесь?» «Ну уж нет. Я сама с ней должна поговорить», — категорично заявляю я и быстро выбираюсь из салона, пока Вербицкий не заставил остаться внизу. «Нам сюда», — указывает Богдан на квартиру справа, когда мы поднимаемся на третий этаж и вдавливает кнопку звонка. Через дверь слышно трейлер, раздающуюся в квартире, и на несколько секунд мы замираем, прислушиваясь к происходящему внутри. «Не слышно вообще ничего». Даже звука шагов, поэтому Богдан снова звонит. Потом еще и еще. Похоже, дома ее нет. Хмуро говорит Богдан после очередного длинного звонка. Но че звоните, Слышится позади недовольный голос. Мы синхронно оборачиваемся на звук. Из квартиры напротив выглядывает женщина средних лет. Она буравит нас недовольным взглядом и повторяет: Чего звоните тут? Простите, улыбаюсь я. «Вы не знаете, ваша соседка, Любовь, дома?» «А она вам зачем?» Осмотрев из-под лоби сначала меня, а затем Богдана интересуется она. «Нужна по делу», — отрезает Вербицкий. «Не знаете, дома она или нет?» Женщина поджимает губы. «Уехала вроде». «А куда? Надолго?» — быстро спрашиваю я. «Вот уж новость так новость». «Откуда я знаю? Она мне что, докладывает?» Бурчит соседка недовольна. Да только нет ее уже месяц, я кота ее кормить хожу. А мне вот он нужен, кошак этот драный. Вернется ведь гадина и спасибо не скажет даже. Она сплевывает в сердцах и с грохотом захлопывает дверь. Вздрагиваю и перевожу взгляд на Богдана. Не сговариваясь, мы спускаемся вниз. Если любови здесь нет, то делать нам здесь и правда больше нечего. Останавливаемся возле подъезда. Оглядываясь назад на окна третьего этажа, Пытаюсь рассмотреть хоть что-нибудь, но, естественно, ничего необычного не вижу. «И что теперь?» — спрашиваю тихо. Вернемся домой. Встретимся с этой любовью позже, раз сейчас она предпочитает прятаться. Думаешь, она прячется специально? Кто знает. Просто это как-то подозрительно выглядит. Но ведь эта Люба исчезла месяц назад, так соседка сказала. А Рому мне совсем недавно принесли, возражаю я». Вдруг она ошибается, или специально неправду сказала. Не забывай, что не всему сказанному можно верить. Качает головой Богдан. Идем, нам пора. Киваю и иду следом за ним. Уже в салоне снова кидаю взгляд на окна, надеюсь, что Люба просто прячется и сейчас высматривает нас через занавески, но нет, никакого движения, шторы даже не колышутся. Действительно. С чего вдруг обычному человеку, которому нечего скрывать, Вдруг исчезать куда-то. Но с другой стороны, этому может быть и самое простое объяснение. Люба могла уехать в гости, на работу в соседний город, да, даже в путешествие. Вот только в голове не укладывалось, что ребенка своей сестры, при этом она подкинула чужому человеку. Устала? Богдан накрывает мою ладонь своей рукой и мягко сжимает пальцы. В неволе улыбаюсь и как-то на автомате переворачиваю руку вверх и сплетаю наши пальцы. Немного. «Ты тоже устал, наверное? Почти не спала, а еще ведь часа три дороги. Ничего, я привык. Потерпи, скоро будем дома». Вербицкий улыбается, и мне от его усталой улыбки и от мысли, что скоро наконец-то смогу снова обнять Ромку, становится как-то легче.